Я решился не останавливать Ламберта на его подлостях, потому что он до того простодушно выкладывал их передо мной, что даже не подозревал, что я вдруг могу возмутиться. Но я промямлил, однако, что не хотел бы жениться только силой. «Я ни за что не захочу силой. Как ты можешь быть так подул, чтобы предположить во мне это?» «Эвана!» «Да она сама пойдет. Это не ты, а она сама испугается и пойдет. А пойдет она еще потому, что тебя любит», — спохватился Ламберт. «Ты это врешь. Ты надо мной смеешься. Почему ты знаешь, что она меня любит?» «Непременно. Я знаю. И Анна Андреевна это полагает». «Это я тебе серьезно и правду говорю, что Анна Андреевна полагает. И потом еще я расскажу тебе, когда придешь ко мне, одну вещь, и ты увидишь, что любит. Альфансина была в Царском, она там тоже узнавала». «Что ж она там могла узнать? А вот пойдем ко мне». Она тебе расскажет сама, и тебе будет приятно. Да и чем ты хуже кого? Ты красив, ты воспитан. Да, я воспитан, — прошептал я, едва переводя дух. Сердце мое колотилось, и, конечно, не от одного вина. Ты красив, ты одет хорошо. Да, я одет хорошо. И ты добрый? Да, я добрый. Почему же ей не согласиться? А Бьоринг все-таки не возьмет без денег, а ты можешь ее лишить денег. Вот она и испугается. Ты женишься и тем самым отомстишь Бьорингу. Ведь ты мне сам тогда в ту ночь говорил после морозу, что она в тебя влюблена. «Я тебе это разве говорил? Я верно не так говорил? Нет, так». Это я в бреду. Верно, я тебе тогда и про документ сказал? Да, ты сказал, что у тебя есть такое письмо. Я и подумал, как же он, коли есть такое письмо, свое теряет. Это все фантазия, и я вовсе не так глуп, чтобы этому поверить, бормотал я. Во-первых, разница в летах, а во-вторых, у меня нет никакой фамилии. «Да уж пойдет. Нельзя не пойти, когда столько денег пропадет. Это я устрою. А к тому ж тебя любит. Ты знаешь, этот старый князь к тебе совсем расположен. Ты через его покровительство знаешь, какие связи можешь завязать? А что до того, что у тебя нет фамилии?» Так нынче этого ничего не надо. Раз ты тяпнешь деньги, то пойдешь и пойдешь, и через десять лет будешь таким миллионером, что вся Россия затрепещет. Так какое тебе тогда надо имя? В Австрии можно барона купить. А как женишься, тогда в руки возьми. Надо их хорошенько. Женщина, если полюбит, то любит, чтобы ее в кулаке держать. Женщина любит в мужчине характер. А ты, как испугаешь ее письмом, то с того часа и покажешь ей характер. А, скажет, он такой молодой, а у него есть характер. Я сидел как ошалелый. Ни с кем другим никогда я бы не упал до такого глупого разговора. Но тут какая-то сладостная жажда тянула вести его. К тому же Ламберт был так глуп и подул, что стыдиться его нельзя было. «Нет, знаешь, Ламберт, — вдруг сказал я, — как хочешь, а тут много вздору. Я потому с тобой говорил, что мы товарищи, и нам нечего стыдиться. Но с другим я бы ни за что не унизился». И главное, почему ты так утверждаешь, что она меня любит? Это ты хорошо сейчас сказал про капитал, но видишь, Ламберт, ты не знаешь высшего света. У них все это на самых патриархальных, родовых, так сказать, отношениях. Так что теперь, пока она еще не знает моих способностей и до чего я в жизни могу достигнуть, ей все-таки теперь будет стыдно». «Но я не скрою от тебя, Ламберт, что тут действительно есть один пункт, который может подать надежду. Видишь, она может за меня выйти из благодарности, потому что я ее избавлю тогда от ненависти одного человека. А она его боится, этого человека». «Ах, ты это про твоего отца?» «А что, он очень ее любит?» С необыкновенным любопытством встрепенулся вдруг Ламберт. «О, нет!» — вскричал я. «И как ты страшен и в то же время глуп, Ламберт! Но мог ли бы я, если б он любил ее, хотеть тут жениться? Ведь все-таки сын и отец! Это ведь уж стыдно будет!» Он маму любит, маму, и я видел, как он обнимал ее. И я прежде сам думал, что он любит Катерину Николаевну, но теперь узнал ясно, что он, может, ее когда-то любил, но теперь давно ненавидит и хочет мстить, и она боится, потому что я тебе скажу, Ламберт, он ужасно страшен, когда начнет мстить. Он почти сумасшедшим становится». Он, когда на нее злится, то на все лезет. Это вражда в старом роде из-за возвышенных принципов. В наше время наплевать на все общие принципы. В наше время не общие принципы, а одни только частные случаи. Ах, Ламберт, ты ничего не понимаешь, ты глуп, как палец. Я говорю тебе теперь об этих принципах, а ты, верно, ничего не понимаешь». Ты ужасно необразован. Помнишь, ты меня бил? Я теперь сильнее тебя. Знаешь ты это? Аркаш пойдем ко мне. Мы посидим вечер и выпьем еще одну бутылку, а Альфонсина споет с гитарой. Нет, не пойду. Слушай, Ламберт, у меня есть идея. Если не удастся и не женюсь, то я уйду в идею, а у тебя нет идеи. «Хорошо, хорошо, ты расскажешь, пойдем». «Не пойду», — встал я, — «не хочу и не пойду. Я к тебе приду, но ты подлец. Я тебе дам тридцать тысяч, пусть, но я тебя чище и выше». Я ведь вижу, что ты меня обмануть во всем хочешь. А об ней я запрещаю тебе даже и думать. Она выше всех. И твои планы — это такая низость, что я даже удивляюсь тебе, Ламберт. Я жениться хочу. Это дело другое. Но мне не надобен капитал. Я презираю капитал. Я сам не возьму, если б она давала мне свой капитал на коленях. А жениться, жениться — это дело другое. И знаешь, это ты хорошо сказал, чтобы в кулаке держать. Любить, страстно любить со всем великодушием, какое в мужчине и какого никогда не может быть в женщине. Но и деспотировать — это тоже хорошо. Потому что знаешь что, Ламберт, женщина любит деспотизм. Ты, Ламберт, женщину знаешь, но ты удивительно глуп во всем остальном. И знаешь, Ламберт, ты не совсем такой мерзкий, как кажется. Ты простой. Я тебя люблю. Ах, Ламберт, зачем ты такой плут? Тогда бы мы так весело стали жить. Знаешь, Тришатов милый. Все эти последние бессвязные фразы я пролепетал уже на улице. О, я все это припоминаю до мелочи, чтоб читатель видел, что при всех восторгах и при всех клятвах и обещаниях возродиться к лучшему и искать благообразие, я мог тогда так легко упасть в такую грязь. И клянусь, если б я... Не уверен был вполне и совершенно, что теперь я уже совсем не тот и что уже выработал себе характер практической жизнью, то я бы ни за что на свете не признался во всем этом читателю.